Шесть дней и двадцать часов. Государственный заповедник Спроул, штат Пенсильвания. «Саманта», — говорит Кейтлин Дэй, — «моя подруга Сэм. Крутая девчонка, удачи в ее поисках». Сай все еще не сообразит. «Саманта?» «Саманта Крю. Вроде как похожа на меня. Зубы у нее получше, очки не носит. В действительности. Хотя что тут считать действительностью?» Я не говорила о супе. Она устремляет взгляд прямо на Сая. Судя по вашему виду, сэр, немного супа вам не повредит.